половины десятого. Я давно заметила, что Пехерича сама не своя бегает. Что с собакой такое? Пошла отсюда, прикрикнула я, Надоело её визг слушать. Она забилась под табуретку, но вскоре выскочила оттуда и опять прямо место себе не находит, дрожится. Не блохи ли ее донимают? Я-то знаю, что не блохи, потому что несколько дней тому назад в воде с порошком ДДТ её выкупала. Хотела было взять палку, достукнуть да хорошенько, но как раз в это время власти и появились. Это их собака почуяла. Разрешение войти мне не спрашивают. Слышу, дверь заскрипела. Я не тут как тут. Чего им надо? Успела я подумать. А они спрашивают: "Здесь живет Адельфина Гвардадо. Это дом Адольфины Гуардаду? Мы ее разыскиваем. Какая Адольфина Гуардаду? здесь не живет. Пошла отсюда, пихиричи. Здесь живет... Годалупе Френтес. Чем могу служить? А они вынули книжечку и читают глухим, словно из пещеры полной вампиров или из глубокого темного колодца голосом диктора, который в полдень последнее известие передает. Здесь все записано точно. Это ее дом. Если бы пса со мной не было, У меня коленки бы от страха подломились. Фамилия у Адельфины Фернандес. Лучше не пытайтесь нас за занас водить. Я и не вожу вас за нас. У моей внучки фамилия Фуэнтэс. Адельфина Фуэнтэс. А будто они в высокие доикер кожаные ботинки. Грудь ремнем через плечо перехвачена. А хуже всего то, что на плечах висят железяки здоровенные. Это знаменитые автоматы, которые трещать умеют. На головах стальные каски, как у фашистов в кино. А на спине штуковина какая-то, ну, вроде радио всеми такие серьезные, будто на президента обучаются. Как Хосса говорит, кто посмеет им протеяться, если железяки их не в минуту кучу свинца выплёвывают. Попадет в ногу, нога отлетает. Попадет в руку, и рука долой. Силы есть, ума не надо. Давно известно, что этих Умом и не пахнет. Умные люди в полицию не идут. Это мы на собственной шкуре испытали. Из нашей округи кое-кто подался в полицию. Конечно же, самая шваль. Это так же точно, как то, что меня зовут Гуадалуп Фуэнтес де Гуардадо жена Чепе Хосе. Нас не интересует её настоящая фамилия. Мы ищем твою родственницу по имени Дельфина. Вы уже имена меняете. Говорят, что винтовки у них лучшие в мире. Даже в кино Гуадалупа, даже в кино таких не увидишь. Это самые новые. А кинофильмы, которые сюда привозят, старее нас с тобой, говорил мне Хусе. Внучка дельфина дочь марии пиварда дуфлент из моей дочке, которая вышла замуж за элио Эрнандеса. я знаю, что врать грешно, а эти люди за грех берут дорого. Так что, если назвали верно, придется правду говорить. Теперь ведь не только бог, но и эти люди карают. Лучше притвориться, что не понимаю. Ну что с такое взять? А может, все это во сне? Почему эти люди спрашивают про мою внучку? Это навязчивая ошибка, сеньор полицейский. Она внучка моя, маленькая. Совсем ребенок. Лучше спросили бы про меня или про Хосе. В конце концов, взрослые люди могут быть плохими, а детей нет. С каких это пор им пришло в голову связываться с малолетними? Скорпион и тот не дает своих детенышей на съедение, а внуки они тоже наши дети. Раз они мне говорят, что ошибки нет, что ее о дельфину спрашивают, придется выкручиваться, подумала я про себя и ответила: она ушла на развилку купить соли и малышу чего нибудь поесть какую развилку в лавку к Дону доносебесу и как иначе разговаривать с ними может предложить перекусить горячей лепешечкой? Жаль, что огонь уже погас и тесто сегодня не ставила я закусят про все забудут а времени хватит и огонь разжечь и комаль нагреть примечание Комаль — тонкий глиняный диск на котором пекут маисовые лепешки. а они успели на солнышке пекут здорово Пешком прижкомшие бог знает откуда они всегда джипо ставляют далеко такая у них привычка Разоглядывая их, Рослые фигуры в форме цвета бычьего дерьма, в крагах и с автоматическими железками на плечах. Ребята крепкие, упитанные. И Не случайно это. Кормят, как на убой. Их двое, но там у джипа должно быть сидят остальные. Вот один взял свою штуковину, которая похожа на радио и слушает. Должно быть, с джипом говорить будет. Тогда мы подождем ее». Пожалуйста. Они остались стоять в коридорчике. Один достал свой пропахший потом грязный платок и начал оттирать лоб. Другой разглядывал стены и видневшееся через дверь банановое дерево будто пытался что-то обнаружить под его ветвями и сухими листьями Садитесь, если хотите. Но они отказались. А у меня комок в горле встал, словно я крючок проглотила, и кто-то снаружи его тянет. И не за себя испугалась, нет. В своей жизни И не такое видала. Страшно стало за Адельфину. Они всегда ссылаются на законы, а сами убивают и танцуют в воду. Непростая эта штука закон. Может, воды дать? Но они меня не слышат. Делают вид, что не понимают. А вода свеженькая. Только что из колодца холодная. Даже кувшин запотел. Не отвечают. Будто оглохли. В таких случаях лучше всего на Бога положиться. От волнения чуть окурок не проглотила, но тут же его выплюнула вместе с черной от табака слюной. Эти люди всегда беду приносят. Воду я им предложила, чтобы бедно немного отпугнуть. Да и к тому же в воде никому отказать нельзя. Попыталась огонь разжечь, но ничего не получилось. Ветками никак не разведешь. разведёшь. ка я немного керосинчиком наполенила, они не хотят от меня ничего принять, чтобы потом не чувствовать себя обязанными неблагодарными, в долгу не хотят оставаться. Хворостинки, охлочные огнем, затрещали, словно тысячи хлопушек. Пламя становится все больше и больше. Начинают гореть толстые поленья. Теперь и на скамеечку присесть можно. Есть у меня такая гладкая доска какаового дерева на четырех ножках. Вот они, о чем то вполголоса заговорили. Нет и еще. Ну какое мне дело, знают они или нет, что мне все слышно. Обращают они на меня внимание или нет? Ну, пожалуй, лучше объяснить им. Она пошла с тремя ребятишками. Один грудной на руках. Так что ей не сладко приходится, сказала я. А у самой поджилки затряслись и горло словно узлом перехватило и не помню, не то я сказала так, не то подумала, Все как-то смешалось в голове. Страха настоящего не чувствую. Чего бояться, если я ничего такого не сделала? Просто за девочку страшно. Она ведь еще совсем маленькая. Адольфина рис любит. И всегда к ее приезду мы стараемся его купить. Ей ведь не так просто добраться от дома до Челаты. Так что, стоит ее порадовать. Приятно, когда над сковородкой белый дым над рисом будто в утекании поднимается. Примечание: Белый дым, согласно традиции, возвещает избрание нового папы конклавом кардиналов в Ватикане. Пепел летит до закопченных стропил, на которых крыша крепится. Домишко уже больше 15 лет стоит. Чудом еще держится. Вот так сидеют раньше времени. Рис без воды тоже сохнет. А руки морщинистыми делаются. будто пауки с пятью лапками. Забота людей подтачивают. Только и живешь что заботами, да налетами. Не подумав, поднимаю руку, чтобы перекреститься. Еще решат, что я ненормальная, или перекрестилась, потому что боюсь их. В этом возрасте уже не боятся. Если правду говорить, то не такая уж я и старая. Дело в том, что рожать начинаем с детства. Я от откровенно понесла в пятнадцать лет. Никто не скажет, что мне всего сорок пять будет. Жизнь сильно потрепала. Может, они воды хотят? снова мелькает у меня в голове. Нет. Этим мерзавцам лучше ничего не предлагать. Слезы, глаза застилают и все катится и катится по щекам. По этим грязным передникам даже вытереть нельзя. Года два назад его мне Хуше подарил. Да наверное, и не зачем. Всё равно заметят глаза глазам слёз красные. Кого они из себя корчат? Да нет, не корчат. Они просто хлюсты от роду. По глазам это видно. И кто только выдумает в ласти, а ли они. Это точно. Хотя и упитанные все, а кожа-то сухая какая-то. Вероятно, невеселая жизнь у них. Алло. Что вы, что мы зря говорить. Хоть мы бедно живем, но веселиться умеем. Ясное дело, нужно уметь хвост держать кверху. Нет, нет, не хотим, сказали они, когда я им воды предложила. А что, стало бы, если бы попили? Вода дело святое. Никогда от нее нельзя отказываться. Хоть сам дьявол подает. У нас фляги есть с водой. Да и так на всякий случай. Ну и пусть, как хотят. Одно дело страх перед ними, а другое внимание. Тут я увидела, что пихиричи, повиливая хвостом, направляется ко мне. Пошла отсюда, прикрикнула я. Не скажу, что она у нас умная. Нет. Но хорошо, что молчит. Другая давно бы уже гостей облаяла. Только я это подумала, а она как зальется, сказала тебе, пошла вон. Откуда взялась эта псина? Вот видишь, Дюрёха, тебя уже псиной называют. Раз Засоблаяла, значит, теперь пристукнут. Опехидечи, между тем спокойно направилась к одному из полицейских. Я не выдержала и что было мучи крикнула: "Стой!" Но было поздно. Слышу грубый и хриплый голос: "Ах ты, шелудивая!» Прямо на ботинок напрудила, гадина паршивая!" Пинок ногой, и полетела моя собачонка, будто мячик. Так я и думала, что этим дело кончится. Иди отсюда, пока ребра тебе не поломались, За дело. Так тебе и надо. Вот какая глупость может приключиться. А я еще говорила, что собачка умная. Смотрю, как полицейский ногой в ботинке трясет, стараясь собачью мочу смахнуть. И смех меня разбирает. Не могу удержаться от смеха да и все тут. Что это с ней со старой дурой? Наверное, подумали они: "Молодец, собачка, отомстила за меня". Ну, тот сукин сын тоже хорош. А по правде сказать, смех меня одолел, не потому, что собака на человека помочилась, а потому, что вспомнила шутку, которую мне Хосе рассказывал, К знаменитому генералу Гомэсу. Приходит гость. Генерал возлежит в своем гамаке. Посетитель садится на табуретку, под которой устроилась генеральская собака. Неожиданно посетитель издает непотребный звук. Чтобы как-то выйти из неловкого положения, он делая вид, что это произошло с собакой, бросает с упреком, ну и бросает упрёк одной песик!» И заглядывает под табуретку. Генерал дымя сигарой покачивается в гамаке. А посетитель неожиданно еще раз издаёт тот же звук. Нагибается к собаке и повторяет: "Ну что ты, пёсик?" Генерал продолжает спокойно раскачиваться в гамаке. А когда случилось то же самое и в третий раз, генерал обращаясь к собаке и говорит: Убирайся поскорее, не то на тебя еще и напакостят. Любимая шутка, Чепе guardado. А старуха видать, чокнутая. Видите, что можно заработать из за твари неразумной. Моя мама всегда мне говорила: "Дурочка ты, всё хахочешь, хе-хочешь". Это правда. Когда маленькая была, смеялась просто так, без всякой причины. «Зубы у тебя от смеха вылетят", говорила мне мама. Или еще, "Когда девчонка начинает слишком часто смеяться, парни ей надо". Но мне тогда еще лет десять только и было, и ничего я этого не понимала. И надо же так случиться, что через четыре года Я за зацеп замуж сразу вышла без всякого там ухаживания. Он старше меня был, и мама все сама уладила. Едва пятнадцати пошел, когда Хосе взял меня к себе. Мне погулять-то в девушках нисколько не пришлось. Выходишь замуж, про всё забыть должна. А я еще и выбеременела. Марии, пи сразу хочешь не хочешь, а серьёзный будешь, если детей растить надо, и забот все больше и больше становится. Мы взрослые можем и поголодать, а дети совсем другое дело. А потом, когда чуть окрепла первая девочка моя, стала я ее за спиной на работу таскать. Вместе с Хосе Там-то на кофейной плантации ходили. Потом второй ребенок появился. Такая вот жизнь. Несколько раз мне все же довелось улыбнуться Хосе до замужества. Так что нельзя сказать, что я его не привораживала. Помню, я вплетала в волосы цветы, а когда он приходил, быстренько снимала их и рвала. Он мне очень нравился с самого начала, хотя и был старше меня. Я и вообразить, конечно, не могла тогда, что все кончится тем, что мы поженимся. Разве такое можно было подумать? Когда он приходил к нам, я искоса на него поглядывала, или чего то рисовала рукой в воздухе, или прохаживалась перед ним, пока мама не скажет: "Дочка, Тебя что, муравьи кусают? Что ты дёргаешься? Мачеха глядел на меня, и я на него тоже. Конечно, потом человек устает. Не до смеха ему, не до улыбок. Дети появляются. А как подойдет сезон кофе собирать, так подымаешься всей семьей с малышами, на всех одна циновка и один шалаш. Переодеться не во что, ходишь все в одном и том же. В чем смеешься, в том и плачешь. Недаром сочинили песню: на тебе все тоже платье». Ну а что можно сделать, коли живешь бедно? И ничего тебе не понять, только и остается, что на судьбу жаловаться. Оно так и бывает, пока у человека нет ясности. А сколько пакостей власти могут тебе сделать. После того, как я однажды спросила у ХС, что значит быть сознательным или что-то в этом роде. И он объяснил мне, стало понятно, откуда всякие пакости идут и почему власти так нагло ведут себя. Надо знать, почему это все так. Наверное, больше всего меня смех разбирает, потому что я понимаю, им-то хочется Ту вверх шла перед ними, место себе не находила. Конечно, за девочку я боюсь. Жизнь бы за неё отдала. Но ты иди перед ними, ни за что. Хосе не раз мне советовал: с властями, пока можно, надо быть уважительной. Не надо открыто вражду выказывать, дразнить не надо. И убегать от них тоже не надо. Они стрелять начинают. Если ты видишь, что цепляются к тебе, значит, чего-то хотят. Значит, смотрят, как ты отвечать будешь и думают, как тебе голову свернуть. Не надо самой поддаваться на их уловки. Своего можно добиться и без того, чтобы трясти перед ними. Так меня учил kusea